Глава 11. К такому Луки не готовилась, но и растерянности она не чувствовала. Ещё до того, как она стала капитаном им курсантом академии, сотни раз повторяли, что на других планетах возможно что угодно. Егоища отварь, которая сейчас извивалась в воздухе перед ней, под определение что угодно вполне подходила. "Майрон, вы можете перемещать и удерживать это создание?" равнодушно поинтересовалась Луки. Да без проблем, капитан. Хорошо. Фревел, мы находимся в институте. Здесь или в больнице найдите подходящую клетку, которая удержит это существо и позволит его изучить. Убивать странное создание Луки не собиралась, и не только потому, что оно было разумным. Убийство вообще никогда не было среди приоритетов миссии исход. Судя по тому, как вело себя существо изначально, настроено оно было далеко не дружески. Оно обмануло их, возможно, собиралось куда-то заманить. Так что оставлять его на свободе было нельзя, но и немедленное уничтожение не требовалось, потому что оно одно не представляло угрозы для команды. Вот только оно оказалось не одно, и это принесло настоящие проблемы. Сразу несколько окон на первом этаже разбилось в дребезги, впуская в холл института не только стужу, но и созданий, лишь отдалённо похожих на людей. Обернувшись, Лукия увидела за подоконником ещё с внешней стороны ту самую голову, за которой она пыталась следить раньше. Вот только теперь эта голова не задержалась на месте и не исчезла. Она двинулась вверх, поднимаясь над подоконником. Она была обычной, но только поначалу. Волосы, лоб, глаза, нос и щеки, а потом ничего нормального не осталось. Нижней челюсти у существа просто не было. Язык оказался крупным и деформированным. Он заменял собой шею, на нём голова держалась как на гибком щупальце. Именно это объясняло странную походку, которую Луки отметила изначально. Язык упирался в короткое крепкое тело, из которого на таких же гибких щупальцах тянулись в разные стороны руки и ноги. Можно было подумать, что существо лишённое пасти безопасно, или хотя бы не так опасно, как очевидный хищник. Однако пасть у него всё-таки была, в центре туловища, прямо над животом. Самое уродливое в этом создании таилось не в деформации, а именно в остатках человеческой природы, всё ещё угадывающихся в нём. Это существо не было единственным проникшим в холл, но именно оно бросилось на Лукию, завладев ее вниманием. Оно как будто выбрало ее изначально. Да и не оно одно. Боковым зрением Лукия видела, что за остальными пришли те создания, которые уже подкрадывались к ним. Они были рядом, наблюдали, а напали только сейчас и все вместе. Значит, про всем своем звериному родстве они были разумны и управляемы. Они подчинялись приказам того, кто умел говорить. Да и нынешняя диверсия была вполне понятна. Луке уже видела, что Рале отпустил их лидера. Вынужден был отпустить. На телекинетика тоже напали. Мартин в битву участвовать не собирался. Он сразу же бросился к выходу, а вот остальные твари уходить не спешили. "Правел, вы должны были предупредить нас об их приближении", не выдержала Луке. "Это было неправильно для капитана вот так отвлекаться на упрёки, когда битва ещё не закончилась". Но оставаться идеальным капитаном у Луке получалось не всегда. "Я бы и предупредила, если бы почувствовала". Раздражённо отозвалась Ремильда. Но только тот говорящий, хоть как-то распознавался, а эти могут быть похожи на людей, ощущаются они по-другому. Ясно, нет смысла отвлекаться. Приказ уничтожить как можно быстрее и перегруппироваться. Жаль только, что отдать этот приказ оказалось проще, чем выполнить его. На Лукию сейчас бросался не только избивающийся уродец, к ней приближалось нечто похожее на паука с десятком человеческих лиц, выпирающих из широкой спины. Почти все они были мертвыми, и лишь одно самое большое шипело и постоянно вращало глазами, словно не могло ни на чем сфокусировать взгляд. Остальным приходилось не легче. Существа атаковали всех, кроме Стерлинга. Он во время укрылся за большим столом, его попросту не заметили. А потом, когда битва уже началась, Киборк и вовсе сутули сринался прочь к выходу, подальше от непонятных чудовищ. Он, очевидно, сам себя оправдал низким номером и попросту сбежал, бросив всех. Луки снова пришлось подавлять раздражение. Стерлинг по-своему прав. Правила позволяют ему держаться в стороне, его даже наказать будет не за что. Но как же легко он их бросил, даже не обернулся уходя. Неважно. Об этом можно было подумать позже. Лукия понимала, что дела их плохи. Они ничего не знали о возможностях этих существ, и сейчас сложно было предсказать, какую цену придётся заплатить за победу. Возможно ли вообще это победа? Лукию угнетало то, что она никак не могла помочь остальным. Она была опытным воином, пережила сотни битв, но даже это сейчас позволяло ей лишь уклоняться от атак, ни на что не отвлекаясь. Существа действовали на удивление слаженно. Они не мешали друг другу, они были сильными и быстрыми. Стоило луке уйти от бьющей по ней паучьей ноги, как совсем рядом пролетало костястое щупальце, так близко, что её задевала волна воздуха, порождённая его движением. Капитан не могла остановиться ни на секунду. А если бы она была простым человеком, её давно порвали бы на части. Однако хуже всего было то, что у неё не получалось нанести ответный удар. Лукия легко находила оружие вокруг себя, только вот оно не помогало. Она уже пробовала метать в существ крупные осколки стекла, бить их металлическими трубами. Один раз даже опалила огнём горелки, когда её вынудили отступить в лабораторию. Бесполезно. Этим тварям можно было нанести раны, которые для них ничего не значили. Порезы затягивались, обожжённые ткани восстанавливались за считанные секунды. Это даже не ослабляло и не замедляло существ, только разжигало их ярость. С таким Луки ещё не сталкивалась. У неё бывали разные противники, некоторые превышали её размером в сотни раз. Однако сила капитана всегда была достаточно, чтобы убить их, потому что они могли умереть. Эти существа тоже наверняка могли, но Луки не знала, что нужно для этого сделать. Она и сама не заметила, как оказалась в дальнем крыле здания среди лабораторий, далеко от остальной команды. Она даже не знала, живы ли её подчинённые. А вот существа, атакующие её, чувствовали себя прекрасно, и шансы того, что она допустит ошибку раньше, чем они, с каждой минутой этого безумного смертоносного танца всё возрастали. Лукия была уверена, что она сама по себе здесь, сама победит или сама проиграет. Но эта уверенность пошатнулась, когда на паукообразное существо обрушилась охранная решётка. Тяжёлые металлические шипы не убили его, но пробили насквозь, пригвоздив к полу. Хищник выл и рычал, рвался изо всех сил, размазывая по полу темную кровь. Однако освободиться пока не мог. Это можно было принять за случайность, обычный сбой старых механизмов, за которыми никто годами не следил. И если бы похуже участь не постигла второе существо, оно, извивающееся, как раз проползало мимо стола с какими-то бутылками, когда автоматическая столешница наклонилась, бутылки скользнули вниз, разбились, их содержимое выплеснулось на шкуру хищника и мгновенно зашипело, образовывая пузыристые ожоги. Прежде чем Луки успела построить хоть какую-то версию, из колонок, закрепленных под потолком, зазвучал голос Стерлинговитта: "Капитан, надеюсь, вы еще полны энергии. Ничего не закончилось, думаю, и убить их будет сложно. Но ничего, я сейчас помогу и вам, и всем остальным". Они перевезли на станцию Борей многих, но не всех. Они даже успели обрадоваться, вздохнуть с облегчением. Как оказалось, батарабились. Слишком поздно, наступило куда раньше, чем они могли предположить. Заражённые действовали быстро и слаженно. Они скрывались до последнего, но скрывались очень близко, не где-то в тоннелях или ледяных рефтах, как предполагал глава колонии, а в домах, подвалах, на складах, совсем рядом, оставаясь при этом невидимыми. Казалось бы, в таких условиях даже сидеть-то тяжело, а уж спланировать нападение и вовсе нереально. Но они справились. Они действовали куда лучше, чем городская стража. Фауста не хотела в это верить, держалась до последнего. А потом прямо на её глазах убили крестьянина Диноталя. Глава колонии, надо отдать ему должное, не стал отсиживаться в стороне. Он лично руководил обороной. Только его усилиями удалось вернуть контроль над частью улиц, доставить раненных в больницу, освободить путь к воротам. Он сражался сколько мог, однако к нему подскочило одно из существ, перебравшееся по крышам. Фауста уже не могла воспринимать заражённых как настоящих людей. Она ничего не говорила Кристиану, не требовала, не пыталась торговаться. Одним быстрым и умелым движением она свернула ему шею. Уже это было страшно наблюдать, как сильный молодой мужчина падает на лёд сломанной куклой. Но куда хуже оказалось другое зрелище. Фауст очень быстро обнаружила, что Вердат видела гибель своего отца. Девочка стояла неподалёку от него, смотрела, как он умирает, и оставалась совершенно равнодушной. Она ничего не пропустила. Ей просто было всё равно, а так не должно было случиться. Фауста снова и снова убеждала себя, что Вердат не такая. Она ведь помогала им в подготовке колонии. Она совсем не изменилась, хотя почти у всех заражённых начались необъяснимые мутации. Она справилась, неважно как, но справилась же. Но вот теперь она стояла и смотрела на смерть своего отца совсем не детскими глазами. Увидеть, что было дальше, Фауста не смогла. Гектор схватил её за руку и потянул за собой. Люди вокруг них метались и кричали, но он не поддавался общей панике. Он совершенно точно знал, что нужно делать. Станция Барей была переоборудована, они вывезли туда всех желающих. Они вернулись в город последний раз и так прогадали. Однако всё ещё можно было исправить, если поторопиться. В центре города, несмотря на смерть крестьяна, сохранился ещё хоть какой-то порядок, а вот у стены разрастался хаос. Сюда послали тех заражённых, которые изменились совсем уж сильно. Они Крупные, быстрые, нечеловечески сильные, без сомнений бросались на своих вчерашних друзей и знакомых. Они убивали их и пожирали их. Это было чудовищно, но закрывать глаза на правду Фауста больше не имело права. Заражённые утратили всякую связь с родом людским, когда начали поедать своих врагов. Сейчас они, залятые кровью, были куда худшими животными, чем снежные демоны. С ними нельзя было договориться, да и сражаться не получалось. Спасти могло только бегство. К нему манили закрытые снегоходы, дожидающиеся у ворот. Гектор и Фауста должны были успеть. Они слишком много сделали, чтобы проиграть в последний момент. Это так глупо. Но Хеона не знала справедливости. Фауста войти в машину успела, а ее спутник уже нет. Подлетевший хищник напал на него, сбил с ног, вцепился крепкими зубами в основании шеи. Гектор попытался оттолкнуть его и даже смог, но пожертвовал ради этого куском собственной плоти. Кровь, хлеスタвшая теперь из раны, ещё больше дурманила существо, заставляя нападать с новой яростью. Пауста хотела помочь, она просто не знала, что делать, и застыла в леденящем душу шоке. Перед ней убивали самого дорогого ей человека, а она не могла изменить ничего, совсем ничего. Ей только и оставалось, что последовать за ним, потому что без него она с новой жизнью не справилась бы. Зато не растерялся кое-кто другой. Совсем близко вспыхнуло пламя, отпугнувшее хищника, заставившее отскочить подальше. Лишь когда он скрылся на соседней улице, Вердат отключила небольшой огнемёт, обычно использовавшийся для удаления наледи со стены, и подошла ближе. Она по-прежнему великолепно владела собой. Маленькая девочка оставалась невозмутимой там, где рыдали от ужаса опытные охотники. "В снегоход его тащи", скомандовала она. "Здесь он долго не протянет". Это Фауста видела и сама. Она всё-таки оставалась врачом. Она зажала рану Гектора собственным шарфом, но это была жалкая мера по сравнению с той помощью, в которой он сейчас нуждался. Гектор, даже не будучи медиком, и сам это понимал. Мне нужно тратить на меня время, кроваво улыбнулся он. Оставьте меня лучше здесь, я их задержу хоть немного, так или иначе. А вы бегите. Мне будет проще, если я буду знать, что вы спаслись. "Успокойся", прошептала Фауста, осторожно гладя его по волосам. "Всё будет хорошо". "Нет, не будет". Клеялась Вердат, закрывая двери изнутри. Но я знаю, как его спасти. Я понимаю, что ты меня боишься, но я по-прежнему не такая, как они. Я могу помочь Гектору. Ему не обязательно умирать здесь. Только человеком он, конечно, больше не будет. Альда ожидала, что после случившегося что-то неизбежно изменится. Она почувствует себя по-другому, Триан начнёт вести себя иначе. Возможно, появится неловкость и скованность, которую им как-то придётся преодолеть. К такому сложно подготовиться. Однако реальность по-прежнему умела удивлять. Когда они были готовы к продолжению пути, времени на самоанализ и долгие сложные разговоры просто не осталось. У них появилась компания. Прямо над нами люди. Из умлённо-предупредела Альта. Точнее, не прямо над нами, но близко и движутся в нашу сторону. Точно люди. Не очередной клык остыневший желудок. Именно что люди, но необычные. Подожди, сейчас попытаюсь рассмотреть. Она уже более-менее разобралась в разуме здешних уродов, хотя и не могла сказать, что поняла его. Зато она уловила общие принципы, обозначающие вид. Для телепатки это было главным. После такого снова столкнуться с знакомым человеческим разумом оказалось даже приятно. Впрочем, кое-что необычное в нём всё-таки было. К ним определённо приближались люди, думающие не картинками или рублёными фразами, а так, как надо, да ещё и на знакомом языке. Они как будто дрожат, нахмурилась Альда, или искрят. Это сложно объяснить. Ты все же попытайся. Я на этой планете устала от интриг. Он вел себя с ней как раньше, как будто ничего между ними не случилось. Альда ожидала, что это обидит ее, но обида не чувствовала. Напротив, стало легче от того, что общая тайна появилась само собой, и можно двинуться дальше, ничего не обговаривая. Ну вот представь, что видишь на экране изображение человека. И тут экран начинает работать с помехами, и контур становится нечётким. Ты не можешь понять, что не так. Вроде и человек, но на привидение похож. Такое вот ощущение, пояснила Альда. А мысли этих привидений ты прочитать можешь? Пытаюсь прямо сейчас. Первым приятным открытием стало то, что люди приближались к ним на снегоходе. Они неслись как ошалелые через снежную бурю. Изродванные хищники, нападавшие на них раньше, таким не задачивались. Ещё больше Альдо обнадёжило то, что она слышит мысли людей, и угрозы в этих мыслях нет. Это те, с кем мы разговаривали по радио, указала она. Похоже, даже пристранности, которую я почувствовала, они действительно люди. По крайней мере, при быстрой проверке я не нашла у них ни опасных воспоминаний, ни стремления съесть чью-нибудь ногу. На Хигоне это уже считается почти аристократией. Как они нашли нас? Ну, не заметить обрушение тоннеля они не могли. Решили, что мы умерли, но на всякий случай проверили датчики комнаты эвакуации, и одна оказалась использованной. Они хотят помочь нам, Трианы, но их желание я не улавливаю. Не факт, что это желание со временем не изменится, но пока подыграем. После мутного снежного болота, которое представляло собой сознание хищных тварей, читать чёткие и понятные человеческие мысли было до смешного легко. Альда пока даже не задумывалась об обытичности. После того, как их несколько раз пытались убить, рисковать из вежливости уже не хотелось. Она надеялась чуть больше узнать о планете из воспоминаний колонистов, но на это не осталось времени. Снегоход добрался до нужной точки и заработало радио, встроенное в дверь комнаты эвакуации. Меня кто-нибудь слышит? Вы живы? Трям подошёл ближе, нашёл скрытую панель управления. Альда пока не вмешивалась. Она думала лишь о том, зачем нужно было что-то прятать в капсуле, которая полагалась быть спасательной. "Живы", сообщил он, "но вынуждены в изоляции. Как вы нашли нас? Мы даже не знали, что можем позвать на помощь". Ясно с ним всё. Решил, что лучше будет скрывать от колонистов их способности до последнего. Ну это и понятно. Если местные жители сталкивались с хищными уроцами, а они наверняка сталкивались К кому-то там вроде Трианы, они отнесутся без должного понимания. У нас есть возможность контролировать датчики таких вот комнат, пояснил уже знакомый им девичий голос. Потерпите немного, мы вас вытащим. Каким образом? У нас есть инструменты для бурения. Это безопасно, не переживайте. Это было безопасно, но не быстро. Бурение продолжалось Лед оставался нестабильным, и колонистам приходилось действовать очень осторожно, чтобы не сдвинуть эвакуационную комнату с места. Эта пауза все-таки позволила Альди заглянуть в память их спасателей, и открытия оказались не слишком приятными. Хотя могло ли быть что-то приятное на полу заброшенной ледяной планете? Город покинули вовсе не год назад, как считал экипаж Северной Короны. Это произошло около 40 местных лет назад, а с поправкой на разницу в годах Земли и Хионы, можно было посчитать, что миновало почти полвека. И творилось перед этим странное, образы, яркие, окрашенные болью, страхом и страданием, накладывались один на другой. Альда видела гибель толпы и чудовищ разрывающих людей на части, кровь на снегу и мёртвые тела животных, каких-то извивающихся червей и людей меняющих форму. Всего этого было слишком много, и у неё не получалось выстроить картины в правильном порядке. От избытка чужих эмоций голова шла кругом. Наверняка Альда могла сказать лишь одно. Первое сообщение Мауро Ди Наталя, переданное в космос, не было ложью. Изначально колония жила прекрасно. Её будущее действительно представлялось радужным, а потом всё рухнуло чуть ли не в один момент. Обсуждать это не было времени, она уже слышала совсем близко вой сверла разрезающего лёд. Ей только и оставалось, что передать триано образы, пойманные в чужой памяти. Благо, Блок легионер больше не ставил. Что будем делать? поинтересовалась Альда, наблюдая за металлическим потолком. Пока будем придерживаться основного сценария. Мы представители космического сообщества колоний, прибыли по приглашению, но получили не то, что искали. Дальше посмотрим. Мне-то они ещё поверят, потому что я в шубе. А себя ты видел? Мало того, что форма из тонкой ткани, так и рваная. Не вижу проблемы, пожал плечами Триан. Мы спасались от обрушения тоннеля и от атаки настоящих чудовищ, которые нас сильно напугали. Под влиянием непреодолимой истерики я скинул шубу и стал рвать на себя одежду. Потерял шубу и порвала одежду об осколки льдин, невозмутимо уточнил он. У тебя верхняя часть формы симметрично порвана с двух сторон, и плащ продырявлен в том же месте. Думаешь, они догадаются, что меня пробили насквозь? Нет. Проглотят версию с острыми льдинами и выдадут меня подорочную шубу. Люди легко принимают удобную ложь, чтобы не думать о необъяснимой правде. К шуму сверла наконец добавился грохот металла. С потолка посыпалась железная стружка. Они были вынуждены отскочить в сторону. Альда накинула капюшон, а Триан еще и закрыла ее собой. Впрочем, терпеть обвал им пришлось недолго. Скоро в потолке образовался вполне широкий люк, в который скользнула крепкая веревка. Снаружи веяло холодом и свежим воздухом. Поднимайтесь, крикнула все та же молоденькая девушка. Мы поможем. До свободы осталось совсем чуть-чуть. Трианд двинулся первым. Ему предстояло принять на себя угрозу, если она всё-таки была. Альда направилась следом. Карабкаться им пришлось бы долго, если бы верёвка не двинулась вверх почти сразу, существенно облегчая им жизнь. Судя по мягкости хода, вытягивали её не вручную, а с помощью какого-то механизма. Последние колонисты были неплохо подготовлены. Оказавшись на поверхности, Альда обнаружила, что за ними прибыли на тяжёлом грузовом снегоходе. На других станциях ничего подобного не было. Помимо просторной защищенной кабины, он обладал всем оборудованием для бурения льда, да еще и подъемником. Возле просверленного в во льду отверстия их действительно дожидалась маленькая девочка, лет тринадцати, пожалуй, или просто мелкая. Неподалеку от нее маячили темноволосые мужчины и женщины лет тридцати пяти. Чуть дальше у самого снегохода возились хмурые молчаливые мужчины, определенно не собиравшиеся принимать участие в разговоре. Девочка была здесь главной, это чувствовалось сразу. Такое по идее должно было удивлять, но Альда сразу вспомнила капитана Лукию. Эти двое были чем-то неуловимо похожи. Слишком мудрые глаза на детском лице. Но в случае капитана всё объяснялось индивидуальной мутацией, а здесь-то что могло случиться? Любопытно, будут они скрывать правду или нет, мысленно передала Альда своему спутнику. Посмотрим, отозвался Триан. Ставить новый блок он даже не собирался. Если сразу начнут заливать, хоть поймём, как к ним относиться. Рада встрече, кивнула им девочка. Меня зовут Вердат Динаталь. Я внучка Маура Динаталя, основателя колонии. Внучка? повторила Альда. Это же насколько поздно у него должен был быть ребёнок? Ребёнок у него родился в положенный срок, и самого Маура давно уже нет в живых. Я понимаю, вам трудно будет поверить в это, но я намного старше вас обоих. Мы, все, кто выжил в городе Арифии, мы люди, вы это можете не сомневаться, но мы не только люди. Прошу, не бойтесь нас. Мы отвезём вас на станцию Барея и всё объясним. Здесь оставаться опасно. Она не врёт, указала Альда. Похоже, они выбрали стратегию честности, даже если она для них невыгодна. Разве она невыгодна? Они думают, что мы простые люди, а простым людям отсюда деваться некуда. Мы были бы вынуждены остаться с ними, даже если бы испугались до буйных рыданий. Но в чём-то ты права, их честность интригует. Они забрались в тёплый салон снегохода. Солдаты специального корпуса переносили и ветры в югу лучше простых людей, но это не означало, что им такое нравилось. Алде приятно было согреться, а тряну его все выдали шубу из светло-серого меха. Похоже, его невнятные объяснения, спорванное облёто одежды, поверили сразу, и это почти забавляло. Легионер определённо собирался проверить их честность получше. Мы ведь не просто так в спасательной капсуле оказались, да и тоннель не сам по себе рухнул. Там и на других станциях мы видели существ. Мы завём их в юзами, помрачнела Вердат. Это, если угодно, проклятие Хионы. Пожалуйста, не пугайтесь, но я думаю, что вам лучше узнать об этом сразу. Мы тоже в фьюзе, но не совсем такие, как они. Мелка, ты сказала, что они люди. Мысленно напомнил Триан. А ещё я сказала, что в них есть нечто странное, то, что я не могу понять. Но в целом, с точки зрения телепатии, они вообще не похожи на тех уродов. Мозг другой, сознание, мысли всё другое. Я не знаю, как это объяснить. На их удачу, искать объяснения и не пришлось. Вердат не стала отмалчиваться. Она понимала, что её гости сбиты с толку. Говорила она осторожно, потому что считала, что общается с простыми людьми, которые не всё способны понять. Альда её не разобżdала. Недостающие обрывки информации она попросту вытаскивала из сознания своей собеседницы, а потом сразу передавала Триану. Картина, мрачная и кровавая, наконец начала складываться. Первые полвека у колонии действительно всё шло неплохо. Хиона лишь на первый взгляд казалась ледяной пустыней. Скоро выяснилось, что при правильном подходе она может подарить очень много. Под водой и вовсе скрывались сокровища, так до конца и непознанные людьми. Мир на льду был куда более скромным, но тоже развитым. Люди основали город и станции, параллельно они изучали тех, кому предстояло стать их невольными соседями. На это ушло не так много времени, и к моменту, когда были завершены все станции и считалось, что фауна Хионы стабильна и понятна, Она была описана в научных трудах и учебниках. Она давно уже не подбрасывала колонистам сюрпризов. Они знали, кто способен стать источником мяса, а от кого лучше держаться подальше. Люди освоились, подрастали новые поколения, родившиеся уже на Хионе. Но ну, а потом пришли фьюзы. Нельзя сказать, что у их появления была какая-то особая причина. Да, перед этим прошла череда бурь, но бури были для Хионы обычным делом, как и долгие периоды затишья. Фьюзы мигрировали всегда. Просто ледяная планета оказалась настолько огромной, что первые 50 лет они не замечали новичков. Дорожки двух видов не пересекались. Но, конечно, заметив людей, фьюзы уже не могли пройти мимо. Они не знали страха. Изначально они не были разумной формой жизни, но определённо могли считаться умнейшими из обитателей планеты. Это первоначально паразитическая форма жизни, пояснила Вердат, которая проходит 3 стадии развития. И вот на третьей стадии она обретает полный контроль над телом носителя, изменяет его и становится полноценным существом, новым, но перенявшим все черты носителя. Таким образом, слившись с людьми, фьюзы тоже стали разумные. Исконный вид, подумал Триан. Альда еле заметно кивнула, показывая, что согласна с ним. Об исконном виде рассказывали ещё в академии. Так обозначали обитателей других планет. которых появление людей загоняло в резкий эволюционный скачок, невозможный в любых других условиях. Слияние фьюзов и людей стало классическим примером такого взаимодействия. Тут хотелось сказать, что колонисты доигрались, но это было бы несправедливо. Они не хотели селиться на Хионии, у них просто не осталось выбора. Мы сначала думали, что это какая-то болезнь, продолжила Вердат. И рассматривали поведение изменившихся людей соответствующе. Откуда нам было знать, что они не люди? Они хорошо скрывались. Мы не могли провести полноценные исследования на начальных этапах. До этого вообще дошло только когда мы перебрались на станцию Борей и научились отлавливать их. Как началось слияние? спросила Альда. Вы воспринимаете всё поразительно спокойно для космических спасателей. Вы даже сейчас сказали слияние, а не заражение. А мы и не космические спасатели. признал Триан. Давайте сначала разберёмся с тем, что стало с колонией, а потом выясним, кто мы. Как-то нечестно это, проворчал темно-волосый мужчина, сидевший рядом с Вердад. Его она представила как Гектора Ривера. А какая разница? пожал плечами легионер. Мы от вас зависим. Куда же мы денемся в такую бурю? Нас мало, а вас больше, чем достаточно. У вас все козыри. Просто я не люблю оборванные истории. Я тоже думаю, что нужно закончить, кивнула Вердат. Тем более, что осталось совсем немного. Первые фьюзы добрались до колонии в образе снежных демонов. Отличия между ними были столь незначительны, что люди просто не заметили подвох. Впрочем, были те, кто забеспокоился почти сразу. Например, младший сын Маури Динаталя, Элио. Но он и сам толком не понял, с чем столкнулся, пока не стало слишком поздно. Фьюзы тогда ещё не были разумны, но определённо превосходили умом своего последнего носителя. Этого оказалось достаточно, чтобы выманить подальше от станции группу охотников и заразить их, подсадив в их тела фьюзов. Там среди снегов эти охотники и переродились. В колонию они вернулись новыми, поэтому о грядущей катастрофе никто ещё не догадывался. Теперь фьюзы обладали разумом людей. Им проще было планировать и действовать вместе. Они начали заражение города и колоний. Они готовили одну диверсию за другой, то отрезая станции от арифи, то подставляя неугодных им людей. Так они избавились от Элеи, так убили Мауро Ди Натале, а позже и его сына. Так они захватили весь город одной решительной битвой, потому что перерождённые фьюзы были сильнее людей, а их здоровье граничило с бессмертием. Тогда могли погибнуть все, если бы угрозу всё-таки не распознали. Группа учёных подготовила для эвакуации станцию, расположенную рядом с кораблем колонистов. Туда бежали последние люди. Они смогли организовать полноценную оборону и дожить до сегодняшнего дня. Впрочем, даже это стало бы невозможным, если бы они не пошли на добровольное заражение. Вот только они остановились на второй фазе эволюции фьюзов, когда эти создания ещё оставались паразитами, не управляющими телом. Истинную угрозу представляла только третья стадия, полностью переродившиеся фьюзы. Так что они собой представляют? спросила Альда. Все эти стадии заражения Я прежде сталкивалась только с классическими паразитами, которые навсегда связаны с хостом. Вот так фьюза существует только на второй стадии, кивнула Вердат. Такой паразит сейчас живёт во мне и во всех, кого вы видите. Но на первой и третьей стадии фьюзы не паразиты в классическом понимании. Остальное я объясню уже в колонии. Там я смогу кое-что показать вам. Что ж, уже сейчас Альда получила объяснение того, почему на уровне телепатии колонисты создавали ощущение нестабильности, какой-то необъяснимой энергетической дрожи. Она просто чувствовала живого в них паразита, но поскольку он не был активен, не воспринимала его как отдельный разум. Снегоход мягко разрезал метель, пробираясь вперёд. Угрозы Альда пока не улавливала. Благодаря этому до станции они добрались быстрее, чем она ожидала. Тут сразу можно было догадаться, что колонисты готовились к длительной обороне. Изначально станцию Борей строили по той же схеме, что и остальные, но теперь она терялась за несколькими каменными стенами, возведёнными вокруг неё. Между стен располагались металлические колья и острые ледяные плиты. Некоторые были обломаны и изогнуты, значит, в своё время фьюзы пытались прорваться, а потом прекратили. Основное здание станции тоже увеличили, надстроив несколько этажей. Однако даже оно терялось по сравнению с чёрной громадой корабля, нависавшей над станцией острой скалой. При падении равана частично ушла под лёд, но закрепилась там, не затонув. Теперь оставшаяся на поверхности часть активно использовалась. На это указывал свет, горящий в круглых иллюминаторах. Да и местные жители не скрывались. Они очевидно уже слышали о появлении инопланетян. Они были удивлены и насторожены. Их разум Мальда тоже воспринимал как дрожащий Она пока не находила здесь ни одного человека, который не был бы заражён паразитом. Вы не устали? поинтересовалась Вердат, когда они из снегохода перешли в основное здание. Не голодны? Мы можем пообедать, выделить вам время на сон. В эвакуационной комнате был запас еды, мы поели там, солгала Альда. Показывать колонистам, как долго они могут обходиться без еды и воды, пока не хотелось. Да и какой тут сон? Нам сейчас нужна правда вся. Как вам будет угодно. В основном здании они не задержались, да и колонисты на их пути не становились. Альда чувствовала, что поговорить о этим людям хочется, у них были десятки вопросов. Однако никто из них не рискнул бы перечить Вердат. Она, выглядящая ребенком, за годы на станции сумела наработать неприрекаемый авторитет, и во все не потому, что была внучкой Мауради Натали. По ледяному тоннелю, построенному на поверхности, они прошли из основного здания на территорию корабля. Жизнь кипела наверху, а они направились на один из подводных уровней, впрочем, отлично изолированных и защищённых от стихии. Здесь располагались лаборатории, одна из которых, самая большая и ярко освещённая, была посвящена фьюзам. Центральное место в ней безусловно занимали три высоких, похожих на стеклянные колбы аквариума в полный человеческий рост. "Когда мы только перебрались сюда, ничего такого у нас не было", признала Вердат. "И даже название фьюзы появилось намного позже". корни его, как вы поняли, указание на то, что они могут сливаться со своим носителем. Вот это самая примитивная форма фьюзов, их личинки, с помощью которых и происходит заражение. Они первая стадия. В первом аквариуме и правда метались живые существа. Они были настолько крошечными, что Альда и вовсе не рассмотрела бы их, если бы не грамотная подсветка. Личинки фьюзов не выглядели опасными. Они напоминали червей с короткими извивающимися телами. Личинки находятся в теле родителя до последнего и становятся активны, когда родитель умирает, пояснила Вердат. А умирает он неизменно. Это финал жизненного цикла фьюзов предусмотрен их сущностью. После смерти заражение происходит через питание. Кто первый доберётся до трупа, тот и станет носителем второй фазы. Среди налёдных видов хионы травоядных нет, так что носителем может стать кто угодно. Но чаще всего это сурнджи. Безобидные маленькие падальщики, способные выжить и в воде, и на льду. Во втором аквариуме хранилось уже мертвое существо, видимо, кто-то из тех самых сурнжи. Альди оно напоминало плоскую рептилию с округлым телом и короткими лапами. В отдельном отсеке рядом с ним плавал ярко-красный шарик, исчерченный тонкими венами. В организм носителя при питании попадают десятки, если не сотни личинок, продолжила рассказ Вердат. Но тут запускается естественный эволюционный процесс фьюзов. Только одна личинка развивается до носителя генетической информации, полноценного доминирующего паразита. Видите вот эту алую сферу? Это она. А все остальные, уточнила Альда, умирают? Нет, они просто теряют возможность эволюционировать и приобретают защитную функцию. Они поддерживают организм носителя молодым и здоровым до момента, когда появится новый носитель. Тут на их поведение выработанное многими поколениями влияет Хиона. На этой планете бывают долгие бури, бывают усиления мороза, бывают ото теперь растапливающие ледник, да многое бывает. Охота останавливается, миграция смещается, а фьюзы никак не могут заставить своего носителя идти туда, куда им нужно. На второй стадии они ещё ничем не управляют. И они просто обеспечивают его обязательное выживание до того момента, когда он может достигнуть третьей стадии. Да, кивнула Вердат. То есть до того момента, когда он будет сожран. Как выяснилось на нашем примере, продолжаться это может годами. Природа не предполагала, что носитель начнёт бороться за жизнь. Ведь изначально эту роль исполняли сурнджи, которые выживают не за счёт ловкости, а за счёт особой плодовитости. Лично я заразилась случайно на первой стадии, и обнаружила это, когда защитные личинки исцелили мою рану. Первые же люди заразились осурнджи на второй стадии, когда съели их. Люди до последнего не знали, что происходит, а потом стало слишком поздно. Но если это привело к переменам в их поведении, неужели никто не догадался, что происходит? поразилась Альда. И не вычислют, что с Сурнджи что-то не так? Допустим, про паразитов вы не знали, но о болезни-то можно было заподозрить. Не стоит нас недооценивать. Мой дядя Элия, как я уже сказала, первым забил тревогу, и уж, конечно, он догадался проверить Сурнджи. Беда в том, что если бы это был вирус или нечто подобное, выявить его было бы просто. Заражены были бы все обитающие в одном резервуаре Сурнджи. На в случае с паразитами одни сурнджи были заражены, другие нет. Из заражённых переродившиеся охотники держали отдельно. Дядя позволили провести исследование только здоровых сурнджи. Он, естественно, ничего не нашёл, и это сбило его со следа. Используя человеческий мозг, фьюзы и сами стали разумны. Они очень многое спланировали. Они даже умудрились заразить личинками нескольких людей в городе, доведя их до второй фазы. Так они надеялись в итоге получить более умных паразитов с генами двух носителей людей. Но фьюзы быстро поняли, что это напрасная трата ресурсов. Склонить других людей к каннибализму слишком тяжело. Заражённых в итоге убили снежные демоны, которых фьюзы во время диверсии выпустили в Арифие. Это можно было считать экспериментом с их стороны. Им хотелось узнать, будут ли такие демоны обладать человеческим разумом. Эксперимент провалился. Получившиеся из паразитов, впитавших ДНК людей демоны, по большей части были не многим умнее фьюзов, занимавших их тела привычным путём. Было только одно исключение. Печально усмехнулась Вердат. Но ну, не будем о нём, не сейчас. Нам бы с общими моментами сначала разобраться. Она подошла к третьему аквариуму. Там хранился искажённый, ненормально большой, покрытый наростами человеческий скелет. Под ним в ящике лежало нечто похожее на осколки бежевых раковин. Альда и Триан уже видели подобные на станции нот. Вторую стадию существования фьюзов можно условно сравнить с человеческой беременностью. Хосты нашивал паразита. Основная жизненная фаза начиналась, когда фьюз в второй стадии кто-то поедал, попав в организм человека через желудок, паразит начинал захват. Указала Вердат. Сначала это выражалось обычными, вроде как неопасными симптомами болезни: кашель, температура, язвы на коже. Потом паразит добирался до мозга, и заражённый испытывал непреодолимое желание уйти в уединённое место, подальше от других людей. Там оформлялся кокон, внутри которого паразит методично прекращал быть паразитом. Он переделывал тело носителя по изначальному подобию, но под себя: орган за органом, кость за костью, клетку за клеткой. В итоге получалось новое существо, очень похожее на первоначального носителя, только это уже был фьюз. Понимаете, не человек с паразитом внутри, не паразит, а далёвший мозг человека. Новое существо с единым разумом. Трянь кивнул на осколки возле аквариума. Но ну, вот это оставалось после переработки тела. Верно. Таким путём Фьюз избавлялся от условно переваренных тканей, которые считал ненужными: опухолей, жира, плохо функционирующих органов. Природа требовала от Фьюза стать лучшей версией носителя. При таких исходных данных, в юзы, которые быстро захватили контроль над городом и изгнали людей на станцию Борей, легко могли стать новым разумным видом планеты, доминирующим, с огромными перспективами. Да не сложилось. Их обретший интеллект подвели инстинкты, которым не все могли противостоять. Изначально вся эта трёхфазная система развития была выведена эволюцией для укрепления вида. Подключился к разговору Гектор, до этого наблюдавший со стороны. прыгая от носителя к носителю, фьюзы укрепляли иммунитет, накапливали генетическую память, которая не давала им зачахнуть. Это и обеспечило им то здоровье, которое делает почти неуязвимыми и их, и нас. Но есть нюанс. На третьей стадии фьюзы испытывают постоянный голод, который не могут утолить. С точки зрения эволюции это нужно для того, чтобы их тела увеличивались до максимального размера. В этот же период в их организме развиваются личинки, которые должны породить новое поколение. Фьюза почти нельзя убить. Эти твари восстанавливаются после всего, даже если им голову снести. Но они умирают естественным путем, когда достигнут максимального размера или личинки внутри них будут готовы к продолжению рода. Альде не нужно было спрашивать у него, почему так происходит. Она уже все поняла. Чтобы умершие естественным образом фьюз завалился где-нибудь в снегах, появлял к падальщиков и начался новый виток жизненного цикла этого вида. Верно, подтвердила Вердат. Природа не готовила фьюзов к бессмертию и культурному развитию, потому что появление людей не предполагалось. Их эволюционная задача проста: с каждым новым поколением наращивать генетическую память, но не останавливаться, потому что остановка в их случае отказ от размножения, а отказ от размножения вроде как губит вид. Это и стало их слабым местом, которое нас, конечно, не спасло, зато позволило хоть как-то выжить. Прежде фьюзы были умны, но они никогда не доходили до уровня развития, позволявшего им думать о будущем и осознавать собственную смерть. Они жили инстинктами и использовали приобретённый разум лишь для того, чтобы этим инстинктам следовать. Но заражение людей изменило правила игры. До фьюзов дошло, что финальный этап их развития смерть. Смерть при почти полном бессмертии. Это их предсказуемо не устроило, однако сопротивляться инстинктам оказалось не так просто. У них, неубиваемых, был только один способ избежать естественной гибели не поддаваться голоду. Они не старели, и если они не получали пищу, увеличение размера прекращалось. Только сопротивляться голоду могли не все и не постоянно. Желание насытиться отвлекало их, ломало, не позволяло больше ни на чём сосредоточиться. Лишь немногие из них контролировали себя, другие то и дело поддавались. Именно поэтому род фьюзов не мог пойти по пути эволюции людей и построить собственную цивилизацию даже на основе чужого города. Сражались они отлично. С остальным были проблемы. Более того, в сложном и противоестественном для хионы организме людей у фьюзов начинались неконтролируемые мутации. Вы же видели их в тоннеле, печально улыбнулась Вердат. Видели, во что они превращаются незадолго до смерти? Они не просто увеличиваются, они меняют человеческое тело, используя генетическую память других носителей. Думаю, это такая попытка измениться, чтобы избежать смерти. Довольно тупая попытка. Отметила Альда. Это да, но нужно понимать, чем крупнее они становятся, тем сильнее мутируют, тем ниже их когнитивные способности. Замкнутый круг. Их природа требует завершения цикла и готовит их к смерти. Проще говоря, они становятся настолько тупыми, что перестают осознавать свою смерть, а значит и бояться её. Но не все. Некоторые успели остановиться и неживут уже годами, со времён падения города. Эти наиболее опасны. Хотя без обидных выузов вообще не бывает. Что скрывать? У них есть слабые места, но главный итог не изменён. Планеты унас сотнили. Противостояние людей и фьюзов не закончилось захватом города. Ещё до этого нападения Вердат Гектору и Фаустию удалось вывести на станцию Барей больше 3000 человек. Фьюзы поначалу не обращали на них внимания, считая, что им хватит тех, кто остался в Арифи и на станциях. Но ну потом они обнаружили, что тоже смертны, а терять преимущество разума они не хотели. им нужны были новые фьюзы, созданные на основе людей. Тогда и начались набеги на барей. Фьюзы пытались не убить, а похитить людей, чтобы силы искормить им заражённых сурнджи и получить новых фьюзов. Люди сопротивлялись как могли, иногда отбивали атаки, но всегда кто-то погибал. Вот тогда Вердата нашла единственный способ защитить их всех. Сама я заразилась случайно, указала она. Я падаль не ела, но контактировала с мёртвым телом фьюза через открытые раны. Я заметила, что изменилась, стала здоровее. Не сильнее, как сами фьюзы, но убить меня было очень сложно. Во мне развивался паразит. Он и сейчас во мне, а остальные личинки перешли к защитной функции. Я обнаружила, что другие фьюзы обходят меня стороной. Это ещё в городе началось. Не раз складывались ситуации, когда они могли бы убить меня, но не делали этого. Я была им не интересна. Полагаю, все те же инстинкты велели им не убивать и уж тем более не пожирать носителя нового поколения. и вы решили всем своим дружным коллективом пройти через контролируемое заражение, усмехнулся Триан. Да, примерно так и было. Из носителя паразита на второй стадии никогда не получится фьюз. Заражая себя, мы становились неинтересными. Набеги прекратились. Конечно, не все в колонии пошли на это, но тех, кто не согласился, уже нет в живых. Остальные по большей части здесь. В некотором смысле колонисты обрели бессмертие. Носители второй стадии, в отличие от фьюзов, не умирали естественным образом. Они должны были оставаться живыми вплоть до поглощения следующим носителем. И личинки это обеспечивали, не влияя на их интеллект и не внушая им чужие инстинкты. Но за все в жизни приходится платить, и за бессмертие тем более. Личинки, оберегающие паразита, были заинтересованы лишь в том, чтобы носитель остался жив. Его благополучие их нисколько не волновало. Именно поэтому вердат заражённый в юнном возрасте не позволили вырасти, достигнуть биологической зрелости, и никто из заражённых стариков не помолодел. Фьюзы просто поддерживали носителей в таком состоянии, в каком обрели их, лечили, если нужно, и не более. Ну и размножение носителей им тоже не требовалось. Поэтому с тех пор, как колонисты прошли добровольное заражение, не родился ни один ребёнок. У людей только и осталось, что продолжение существования. Покинуть станцию Баре они не могли. Многие фьюзы продолжали охоту. Создавать семьи теперь было бессмысленно. Каждый из выживших искал новый смысл жить дальше самостоятельно. Кто-то сосредотачивался на исследованиях, кто-то держался за любовь высшим платоническим пониманием, кто-то посвящал себя искусству. Но все эти методы работали одинаково плохо, и до сегодняшнего дня из трех тысяч колонистов дожили меньше пяти сотен. Для меня всегда было очень важно рассказать о том, что случилось на Хионе. пояснила Вердат. История моей семьи и всей колонии. Я знала, что мой дед направил послание другим колониям. Я верила, что однажды кто-то прилетит, и готова была ждать столько, сколько понадобится. Ради этого я и остальные исследовали фьюза, охотились на них и изучали. Они-то не исчезнут никогда. Они будут жить на Хионе, просто в новой форме, потому что это их планета. Что же до нас, последних людей? Нас уже не спасти. Я обязана признать это как глава колонии. Вы прилетели? Слишком поздно.